Дождавшись, пока туристы подойдут к моей позиции за толстой сосной на десять метров, я присел и внятно с расстановкой крикнул. «Привал, мужики! Дальше хода нет, давайте поговорим!» Реакция у туристского вождя оказалась неплохой. Навскидку, ориентируясь на мой голос, мужик выпустил две короткие очереди из своей трещотки. что то одновременно командуя своим три пули сбили кору со ствола сосны и зло гудя ушли в сторону и вправо рысь цель сопровождаю могу его чутка подлечить мишка заматерел уже говорил как его ментовские учителя на полигоне но я решил что сделаю еще одну попытку медведь отставить попробую сначала убедить если что дам отмашку как договорились принял рысь и жду условного сигнала не двигаясь поскольку вдь туристов мог еще раз пальнуть или зацелил какой нибудь сектор как раз на случай моего маневра снова подаю голос эй солдат а тебе в голову не приходило что я тут не один сижу и пожелай «Я тебя с молодняком пострелять уже давно бы сподобился, а?» Снова стало тихо. Послышались приглушенные возгласы, щелкнул затвор какого-то оружия. «Может, менял магазин, и высунись я теперь, и сдырявить нафиг!» «Кто ты такой? Выйди и положи оружие на землю!» Голос вождя оказался властный, настоящий командирский баритон. глянул на часы решил дать этому идиотку минуту на блаж потом прикажу валить отжав тангенту я включил рацию и запросил мишку медведь здесь рысь что этот плонун делает здесь медведь целит из автомата в твою сторону вот ведь гад недоверчивый какой спрятав гранату без кольца за пояс зажимаю предохранитель так что чуть ослабив давление, гостиниц вывалится. Специально прорезанный для этих целей клапан и вывалится из другой прорези под левой наколенной брезентовой нашивкой. Потом останется только пинком отправить ее в сторону противника и убраться с дороги самому. Теперь, подняв левую и обозначив поднятие раненой правой руки, выхожу на тропинку. «Не стреляй, мужик!» нам действительно надо поговорить вождь брав выступая впереди встал из за своего укрытия и сделал знак остальным все толпой высыпали на тропу на вождь прихрикнул на них и ко мне вышел худощавый паренек в тонких близоруких очках не умело охлопав мои карманы он все же забрал пб изоббедренной кобуры протянув пистолет вождю тот взвесил оружие на руке повертел его так и сяк а потом спрятал в один из больших карманов чудного лифчика ну говори только учтий мы уже давно воюем тебе нас не обдурить на меня с интересом смотрела шесть пар глаз включая заинтересавшую меня девушку среднего роста спортированного телосложения навное высокоскулое лицо с тонкими чертами серо зеленые глаза необычайные выразительности чуть более пухлый чем нужно рот упрямый подбородок и ямочки на щеках Рые волосы зачесанные назад и собраны в толстую косу перетянутую черной резинкой она одна не держала в руках оружие вместо этого на боку висела объемистая сумка с красным крестом. если я не ошибся это та самая лера которая разимала подравшихся патрульных которые скорее всего тоже тут значит такой расклад уважаемые я говорил тихо к тому же рука уже начала сильно ныть мой отряд разгромил две группы иностранных скауов шедших к вам в гости молодежь взволновано зашепталась на их лицах читалась настороженность и тревога они подтыкивали друг друга локтями а обыскивавший меня очкарик только кисло ухмыльнулся его поза и выражение лица было из за разряда на а я ж тебе говорил девушка напротив решительно вцепившись в лямку своей докторской торбы шагнула в мою сторону руку опустите правую я посмотрю вождь тут же среагировал и попытался оттолкнуть девушку назад бросив оружие болтаться на ремне он схватил ее за руку и дернул на себя таня поддалась не на сантиметр и как то ловко освободилась от захвата одновременно отработав корпусом вождь поскользнулся и рухнул на траву бренча амуниции лера с презрением дернула уголками губ и снова обратилась ко мне рос в сумке все нормально я военный врач пуля внутри застряла да сидит падла нужно было как то пошутить но боль уже была просто на грани непереносимости промидол кололи не обращая внимания на поднявшегося с земли вождя девушка уже разматывала жгут и бестрепетно отрывала повязку Полыхнула болью, сразу выступила кровь. Надавив мне на плечо, девушка принудила опуститься на землю, прислонив меня к стволу дерева. В ее руках замелькали какие-то блестящие инструменты, и стало ясно, что меня быстро и профессионально режут. Вождь молчал, недобро глядя на меня и теревя автомат. Дружеским... Его жаркие взгляды в мой адрес было трудно назвать. Мысленно он уже раз сто меня расстрелял, сварил живьем и разорвал лошадями. Врачиха тем временем продолжала копаться в моем плече, подрядив ассистировать ей того самого очкарика. Пацан полил ей на руки жидкостью с резким запахом, после чего Лера взялась за хромированные ножички. Чтобы отвлечься от наголяющей нервы боли, я отвел глаза, продолжая говорить, обращаясь к остальным туристам. «Времени мало? Ваш лагерь засекли с беспилотника и выслали два взвода карателей. Скоро, вероятно, через час или два накроют квадрат арт-ударом. Сворачивайтесь и тихо уходите. Соберите импортное оружие с трупов там, дальше по тропе». нам оно без надобности гладко рассказываешь голос вождя приобрел сварливые бабьи интонации а как это ты столько мер реджерс завалил мне уважаемый повезло девушка с каким то особым садизмом провернула что то в ране и боль стала столь чистой и незамутненной что заклушила все У нас в роду только на бешеное бычье и есть везение. Тебя вот тоже повстречал, обратно свезло. Уголовник, наверняка. Едва сдерживаясь, чтобы снова на меня не кинуться, вождь повернулся к подрастерявшим пиетет соратникам и показал мой БП. Оружие нестреленное, струпа снял. Шерман, заткнись, прошу тебя. этот человек ранен не нашей пуулей лера показала в пинцете окровавленный кусок металла американский гостиниц я из вас такие же вытаскиваю лучше и едите туда куда он говорит незаметно для остальных я два раза даваул на тангенту радиостанции теперь семеныч уйдет с тропы пропустит ребят к трупам пиндосов девушка Все же заметила мое движение, но я только подмигнул, и она, упрямо тряхнув головой, ничего не сказала своим. Звенящим от напряжения голосом я продолжил. — На Северо-Восток от вашего лагеря есть спуск в заброшенные угольные шахты. Не знаю, как там сейчас, но, возможно, об лаву можно пересидеть. Собирайте трофеи, следите, чтобы электроники рабочей на них не было, и уходите. на земле вас непременно найдут доктор ну как там рука моя поже живот а не отрезали часам зашила уже голос девушки был отстраненно вежлив антибиотики у вас есть как колоть знаете поищу обязательно поищу а покуда прочайтейте спасибо вам военный врач лера и воспользовавшись тем что руку уже сдавливала тугая повязка, а девушка отошла, собирая инструменты. Я, рывком поднявшись, ударом ноги выбил из рук расслабившегося вождя автомат. Кольцов запал гранаты за ремнем, я давно уже тайком вставил, поэтому двигался почти без стеснения. Заслонившись от опешивших туристов очкастым ассистентом, изумленно глядящей на меня Леры, я выхватил из за пояса вопящего от боли шермана свой пистоль и нырнул в кусты голова кружилась и я понимал что скоро могу хлопнуться в обморок от шока но пересиливая себя бежал вперед попутно проговорив рацию группа здесь рысь работаем варианты два ты циркач рысь принял работай вариант дуа это михась еле сдерживая радость что обошлось без стрельбы и смертоубийства ворчал совершенно беззлобно семеныч неловко сказал «Э, принято я исключился день прошел почти удачно, но так это или нет еще предстоит выяснить не останавливаясь я сделал крюк на тропу и осторожно прокравшись в поставленной ловушке забрал свой автомат. что не говори, а ко всему привыкаешь. Сквозь кусты было видно, как туристы собирают и сортируют трофейные стволы и амуницию. Усмехнувшись про себя еще и опустив на лицо маску, тихо ухожу в чащу, чтобы запутать следы. Попутно дал себе слово, что высплюсь столько, сколько будет возможно. Предвидя последствия, пусть не такого серьезного, но все же неприятного ранения.